Глава 27. Красный глаз светил по ночам все ярче и поднимался все выше. У Торака оставалось всего несколько дней, чтобы отыскать Священную гору. Но даже если он ее отыщет, что тогда? Как он должен поступить с этим нануаком? И как им все-таки уничтожить медведя? Рен, проваливаясь в снег, подошла к нему и остановилась рядом. «Пошли», — сказала она. «Нам надо поскорее выбраться отсюда. Надо вообще держаться подальше от ледяной реки и поближе к лесу». Волк вдруг вскочил, прыжками взлетел на вершину большого сугроба и стал прислушиваться, повернув голову в сторону предгорий. «Что там такое?» — шепнула Рен. Что он услышал? И тут Торок тоже услышал это. Откуда-то издалека, от подножия высоких гор, доносилась дикая и вечно меняющаяся песнь волчьей стаи. Волк закинул морду вверх и, глядя в небо, провыл. «Я здесь! Здесь!» Торок был удивлен. Почему он откликается на зов какой-то чужой стаи, Волки-одиночки никогда так не делают. Они стараются избегать возможных соперников. Тонким свистом он попросил волка подойти к нему. Но тот не двинулся с места. Глаза его превратились в щелки. Черные губы приподнялись, обнажая зубы. Он самозабвенно выводил свою песню. И Торок впервые заметил, как сильно повзрослел его четвероногий друг. Лапы стали гораздо длиннее и мощнее. На плечах вовсю отрастала длинная густая черная шерсть. Даже в голосе у него теперь уже почти не слышалось щенячьего повизгивания. — Что он им говорит? — шепотом спросила Рен. Торг сглотнул застрявший в горле комок и хрипло пробормотал. — Он рассказывает, где находится. «А что они ему говорят?» Торок прислушался, не сводя глаз с волка. «А у них идет разговор с двумя волками-разведчиками, которые бегали к водопадам в поисках северных оленей. В общем...» Торок снова прислушался. «Они отыскали там небольшое стадо и теперь объясняют, где оно находится, и говорят, что выть теперь нужно...» уткнувшись мордой в снег. «Это еще почему?» А волки часто прибегают к такому фокусу, чтобы обмануть северных оленей. Когда их вой звучит приглушенно, олени думают, что волки гораздо дальше от них, чем на самом деле. Рен повела плечами. «И ты все это способен понять?» Торок пожал плечами. Она потыкала снег башмаком, и вдруг заявила, «Я не люблю, когда ты говоришь по-волчьи. На душе так странно становится. Страшно». «А я не люблю, когда волк разговаривает с другими волками», сказал Торок. «От этого и мне становится странно и страшно». Рен попросила его пояснить, но он ей не ответил. Слишком больно было говорить об этом Человеческими словами, впервые в жизни он осознал, что хоть и понимает волчий язык, но никогда не был настоящим волком и никогда им не станет, а потому между ним и его волком всегда будет стоять непреодолимая стена. Волк перестал выть и подбежал к ним. Торок опустился на колени и обнял его, Чувствуя под густой зимней шерстью еще довольно тонкие молодые кости и, слыша яростный стук его верного сердца. Прижимая волка к себе и вдыхая знакомый сладостный запах шерсти и лесных трав, он почувствовал, как волк нежно лизнул его в щеку и прижался лбом к его лицу. Торок даже зажмурился. «Никогда не покидай меня!» — хотелось ему сказать но он не знал, как сказать это по-волчьи. И они пошли на север. Это был мучительный переход. Буря завалила все вокруг плотным глубоким снегом, сбив его в высокие сугробы. Но и между сугробами снега было по пояс. Помня о ледяных трещинах, Рен и Торок Сперва тыкали в снег стрелами, что еще больше замедляло их продвижение вперед, и все время они чувствовали, высокие горы смотрят на них, словно ожидая их неизбежного поражения. К полудню они успели пройти совсем мало и все еще находились неподалеку от своей снежной пещеры, а вскоре наткнулись на новое препятствие. Это была настоящая ледяная стена, Слишком отвесная, чтобы на нее можно было взобраться, и слишком твердая, чтобы в ней можно было прорубить проход. Видимо, ледяная река решила сыграть с ними еще одну жестокую шутку. Рен сказала, что хочет осмотреться, и предложила Тороку немного отдохнуть вместе с волчонком. Торок был даже рад этой передышке. Мешочек с нануаком казался ему теперь страшно тяжелым. «Ты только осторожней! В трещину не свались!» — крикнул он Рен, с беспокойством глядя, как она идет к просвету между двумя самыми большими ледяными утесами, похожими на острые клыки. «Тут, похоже, какой-то проход!» — крикнула в ответ Рен. Она сбросила заплечную корзину, нырнула в узкую щель между клыками и... исчезла. Торок испугался. Он уже хотел броситься за ней следом, но тут она вновь появилась и закричала. «Ой, Торак, иди скорее сюда! Посмотри, мы добрались! Добрались!» Волк прыжками понесся к ней. Торок тоже скинул заплечную корзину и последовал за ним. Ему страшно не хотелось лезть в эту щель. Она напоминала ему пещеру с мертвецом. Но, выбравшись на ту сторону прохода, он даже задохнулся от восторга. Перед ним расстилался замерзший поток, весь состоящий из ледяных брызг и похожий на водопад. А ниже простирался длинный склон, покрытый валунами полузасыпанными снегом. И за этим склоном, совсем близко, казалось, до него можно добросить камешком, начинался лес одетый в великолепную, сияющую зимнюю накидку. «Я уж и не думала, что когда-нибудь снова его увижу!» — воскликнула Рен. Волк поднял морду, ловя знакомые запахи леса, потом быстро глянул на Торака и вильнул хвостом. Торок не мог вымолвить ни слова. Он и понятия не имел, как это на самом деле мучительно, так долго быть вдали от леса. Они всего три ночи провели за его пределами. Оказалось, миновало несколько лун. К середине дня они переползли через последние гигантские сугробы и зигзагом стали спускаться по склону. Тени вокруг стали приобретать лиловатый оттенок. Сосны покачивали мохнатыми, опушенными снегом лапами. «Какое огромное облегчение!» вновь оказаться среди них, не видеть этих пугающих гор. Но странная тишина, царившая вокруг, настораживала. — Вряд ли это медведь, — прошептала Рен. На ледяной реке мы не видели ни одного его следа. А если он пошел вокруг, через долины, то ему потребуется много дней, прежде чем... Она вдруг умолкла. Торок быстро глянул на волка. Уши у него были прижаты, но шерсть на загривке лежала ровно. «Я тоже не думаю, что медведь может быть где-то поблизости», — сказал он Рен. «Но, по-моему, он все же не слишком далеко». «Посмотри-ка!» И Рен указала на снег под большим кустом можжевельника. «Следы!» Торок наклонился, чтобы рассмотреть получше и сказал. «Это ворон!» Он шел спокойно, не подпрыгивал, чтобы взлететь, значит, не боялся. А это белка, вон там она кормилась. И он указал Рен на кучку пустых шишек у корней сосны. Каждая шишка была вылущена и объедена, как яблоко. А это заячьи следы, совсем свежие, даже шерстинки остались». «Но ведь если следы свежие, это хороший знак?» — неуверенно спросила Рен. «Хм...» Торок вгляделся в царивший под деревьями сумрак. «Хороший? Да не совсем!» И Рен поняла, что он имел в виду. В некотором отдалении от них лежал на боку зубр, которого они сперва приняли за огромный коричневый валун. Это был могучий зверь, гораздо выше любого самого высокого человека, да и размах его сверкающих черных рогов был почти равен человеческому росту. И все же медведь вспорол зубру брюха, а потом так и бросил его на покрасневшем от крови снегу среди вывалившихся наружу почерневших внутренностей. Торок не мог отвести глаз от этого великолепного, зря погубленного зверя, и в душе его закипал гнев, ведь зубры, несмотря на свою величину, существа довольно добродушные, и рога свои они используют лишь для того, чтобы сразиться с соперником из-за самки или защитить от опасности зубрят, этот крутолобый тупоносый бык совсем не заслужил такой жестокой и бессмысленной смерти. Он ведь даже не стал пищей для других обитателей леса. Ни лисицы, ни куницы даже близко к нему не подошли. Ни один ворон не пожелал пировать на его останках. Никто в лесу не захотел касаться жертвы проклятого медведя. Уф! фыркал волк, бегая вокруг торока кругами. Шерсть у него на загривке стояла дыбом. Торок сказал ему, что от туши зубра следует держаться подальше. Свет уже начинал меркнуть, но на снегу были еще различимы следы медведя, и Торок совсем не хотел, чтобы волк ступил на эти следы. — Но это, похоже, случилось довольно давно, — прошептала Рен, — что уже неплохо, правда? Торок осмотрел тушу зубра, старательно обходя медвежьи следы. Он потыкал во внутренности палкой и кивнул. Да, все насквозь промерзло. По крайней мере, день прошел или два. У него за спиной зарычал волк. Торок удивился. Что это волк так разволновался? Ведь эта добыча давно уже утратила свежесть. Рен вгляделась в полумрак под деревьями и задумчиво сказала. Мне почему-то казалось... Что теперь, когда мы вернулись в лес, мы будем в большей безопасности? Мне казалось... Но Торак так и не узнал, что именно ей казалось. Снег между деревьями вдруг вздыбился, приподнялся, и из него вынырнуло несколько белых человеческих фигур. Слишком поздно Торак понял, что волк рычал совсем не на зубра, А на этих безмолвных, соглядатаев. Всегда сперва посмотри, что у тебя сзади торок, а он, в который уже раз совсем позабыл об этом. Сжимая в одной руке нож, а в другой топор, торок прижался спиной к спине Рен, который уже вложила в лук стрелу. Волк стренгла вкинулся в темноту чаще, а вокруг торака и Рен... Засвистели стрелы. И тут самый высокий из сидевших в засаде мужчин вышел вперед и скинул с головы капюшон. В сумерках его темно-рыжие волосы казались почти черными. Ну вот, наконец-то мы их поймали, услышали Торок и Рен голос хорда.